Волк запрыгал между кустами, поджав хвост». Чудовищная погода Не понимаю, куда смотрит правительство? Фью, фью, фью, фью Старушка Земля умерла И ее одели в белый сало Земля готовится к свадьбе А это ее подвенечный наряд Вы совершенно окоченели от холода Но считаете своим долгом Придерживаться романтического взгляда на мир Вздор, вздор Говорю вам, что во всем виновато Правительство А если вы мне не верите Я вас съем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 Их перья так обледенели, что стали совершенно твердыми Но это их нисколько не тревожило Они таращили свои огромные желтые глаза И перекликались друг с другом через весь лес Какая нынче восхитительная погода Какая сегодня восхитительная погода ух, ух, Саван, саван. Подвенечный наряд. А двое лесорубов все шли и шли через бор, ожесточенно дуя на замерзшие пальцы и топая по обледенелому снегу тяжелыми подбитыми железом сапогами.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 Ты мы так развеселились. Жить хороша, только для богатых. Англий такой, как мы с тобой. Лучше б нам замерзнуть в бару или стать добычей диких зверей. Ты прав. Одним дано очень много, а другим совсем мало. В мире царит несправедливость, и блага виноводят лишь немногих, а вот горе отмеряет щедрой рукой. Но пока они сетовали так на свою горькую долю, произошло нечто удивительное.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 неподалеку от того места, где они стояли. Слушай! О, да ведь это, это же кусок золота! Надо, надо его разыскать! И тут же припустились бежать. Такая жажда золота их обуяла. Но один из них бежал быстрее другого. Перегнал своего товарища. Пробрался между ветлами. И что же он увидел? На белом снегу И вправду лежало что-то сверкающее, как золото. Лесоруб подбежал, наклонился и поднял этот предмет с земли и увидел, что он держит в руках плащ из золотой ткани, причудливо расшитый звездами и не спадающий пышными складками. О, подожди меня, о, золотой плащ, расправь скорее складки, там ведь золото, Золото, осторожно, осторожно. поделим его между собой Осторожно, кажется, нет тут ни золота, ни серебра Смотри, спящее дитя Все наши надежды пошли прахом Ну какая польза человеку от ребенка? Давай оставим его здесь и пойдем своим путем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 Когда жена отворила дверь и увидела, что это ее муженек возвратился домой целый, невредимый Она обвела руками его шею, поцеловала его и сняла с его спины вязанку хвороста И отряхнула снег с его сапог и пригласила его войти в дом Но он не переступил порога Я нашел кое-что в лесу и принес тебе, чтобы ты позаботилась о нем Что же это такое? Покажи скорей, ведь у нас в дому пусто, и мы очень во многом нуждаемся. Тише, смотри. Это мне. Разве у нас нет собственных детей? Что тебе хозяин понадобилось сажать на шею подкидыша? А может, он принесет нам несчастье? И кто его знает, как надо за ним ухаживать, а? Да послушай ты. Ведь это дитя-звезда. Муж рассказал жене всю удивительную историю о том, как он нашел этого ребенка. Но это ее не успокоило. Наши дети сидят без хлеба, а мы будем кормить чужого ребенка. А кто позаботится о нас, кто нам даст поесть. Но ведь Господь заботится даже о воробьях Ой. и дает им пропитание. А мало воробьев погибает от холода зимой. А разве сейчас не зима? На это муж ничего не ответил ей, но не переступил порог. И тут злой ветер, прилетев из леса, ворвался в распахнутую дверь, и жена вздрогнула, поежилась и сказала мужу. Почему ты не затворишь дверь? Смотри, какой студент, я совсем замёрзла. В доме... к живут длинными сердцами, да будет стужа. И жена не ответила ему ничего, только ближе пододвинулась к огню. Но прошло еще немного времени, и она обернулась к мужу и поглядела на него. Ее глаза были полны слез. И тогда он быстро вошел в дом и положил ребенка ей на колени. А она, поцеловав ребенка, опустила его в колыбельку рядом с младшим из своих детей. Я сняла шею шеи ребенка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 Где не ступала нога коса. Но красота его принесла ему только зло, ибо он вырос себелюбивым, гордым и жестоким. На детей лесоруба, да и на всех прочих детей вселенной он смотрел сверху вниз. Все вы низкого происхождения, а я знатного рода, ибо происхожу от звезды. Все вы. Мои слуги. Он не испытывает состраданий к беднякам или с да, да. недужным и вечным. Да, он швыряет в них камнями и прогоняет их из селения идите, на проезжую дорогу. Идите выбираться а, другое место. Мы-то ведь не так поступили с тобой, как поступаешь ты с этими несчастными, обездоленными судьбой, да. у которых нет ни одной близкой души на свете. Почему ты так жесток к тем, кто нуждается в участии...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 и летом в безветренную погоду часто лежал у водоема во фруктовом саду священника и глядел на свое дивное отражение и смеялся от радости любой своей красотой старик священник пытался научить его любви ко всем божьим тварям Матылёк твой брат не причиняй ему вреда птицы, что летают по лесу свободные создания не расставляем силки для своей забавы. Бог создал земляного червя и крота и определил каждому из них его место. Кто ты такой, что осмеливаешься приносить страдания в сотворенный Богом мир? Ведь даже скот, пасущийся в лугах, прославляет его имя. Но мальчик-звезда не внимал его словам.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 «Гляньте! Под прекрасным зеленолистным деревом сидит отвратительная грязная нищенка. Пойдемте прогоним ее, потому что она противная и безобразная!» И с этими словами он подошел к ней поближе и начал швырять в нее камнями и насмехаться над ней. она поглядела на него, и в глазах ее отразился ужас. И она не могла отвести от него взгляда. Тут лесоруб, который стругал жерди под навесом, увидел, что делает мальчик-звезда, и подбежал к нему. Воистину, у тебя каменное сердце, и жалость тебе неведома. Что сделала тебе эта бедная женщина? Почему ты гонишь ее отсюда? А, а ты? А ты кто такой, чтобы Ой, спрашивать меня, очень. почему مسألة? я так поступаю? Я тебе не сын, и не обязан тебя слушаться. «Это верно, однако я пожалел тебя, когда нашел в лесу». И тут нищая, услыхав эти слова, громко вскрикнула и упала без чувств. Тогда лесоруб поднял ее и отнес к себе в дом, а его жена принялась ухаживать за ней. И когда женщина очнулась, лесоруб и его жена поставили перед ней еду и питье и сказали, что они рады предоставить ей кров. Но женщина не хотела ни есть, Не пить. Верно ли ты сказал, что нашел этого мальчика в лесу и с того дня минуло 10 лет, не так ли? Да, так оно и было, я нашел его в лесу и с того дня минуло уже 10 лет. А не нашел ли ты вместе с ним еще чего-нибудь? Не было ли у него на шее янтарного ожерелья? И не был ли он закутан в золотой плащ, расшитый звездами? Все верно. Вот здесь, в сундуке плащи, янтарное жирение. Вот они. Этот... Этот ребёнок... Это... Это же мой маленький сын, которого я потеряла в лесу. Я прошу тебя, пошли за ним скорее, ведь в поисках его я обошла всю землю. Мальчик-звезда, иди сюда. Иди сюда. Войди в дом. Там ты найдешь свою мать, которая ждет тебя. Мать? Моя мать? И мальчик-звезда, исполненный радости и изумления, вбежал в дом. А где же моя мать? Я не вижу здесь никого, я... кроме этой противной нищенки. <свят> я Я твоя мать. <свят> ты, должно быть, лишилась рассудка. Я не твой сын. Да ведь нищенка. Я... Ты уродлива и одета я... в лохмотье. ну убирайся! Убирайся, чтобы я не видел больше твоего мерзкого лица. Но ведь ты же в самом деле мой сынок. <свят> Разбойники украли тебя, оставили погибать лицо. Но я сразу узнала тебя Я узнала вещи, по которым тебя можно опознать Золотой плащ, янтарное ожерелье. Я молю тебя, пойдем со мной Ну, ну, ну, разыскивай тебя Я же обошла весь свет Пойдем со мной, мой милый сын Я так нуждаюсь твоей любви Но мальчик-звезда не шевельнулся Он наглухо затворил свое сердце, чтобы ее жалобы не могли туда проникнуть. Если это правда, что ты моя мать, лучше бы тебе не приходить сюда и не позорить меня. Ведь я думал, что моей матерью была звезда, а не какая-то нищенка, как это ты говоришь мне. Ой. Поэтому убирайся отсюда, чтобы я никогда тебя больше не видел. О, сын мой.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 Это да, ты мерзок, как жаба, Отдай и родителей, как гадюха. Входи. Убирайся отсюда! Мы не хотим, чтобы ты играл с нами, понял? Что такое они говорят? Я пойду к водоему и погляжусь в него. И он скажет мне, что я красив. И он пошел к водоему и поглядел в него. Ну что же он увидел? Лицом он стал похож на жабу. а тело его покрылось чешуей, как у гадюки. И он бросился ничком на траву и заплакал. это <thermos> не иначе, как это мне наказание за мой грех. Ведь я отрекся от моей матери и прогнал ее. Я возгордился, перед ней был с ней жесток. Теперь я должен отправиться на поиски. И обойти весь свет, пока не найду ее Тут подошла к нему маленькая дочка лесоруба И положила ему руку на плечо Это не беда Не беда, что ты утратил свою красоту Оставайся с нами Я никогда не буду отразнить тебя Нет Я был жесток к моей матери И в наказании со мной случилось это несчастье Поэтому я должен уйти отсюда И бродить по свету пока не найду свою мать и не вывалю у нее прощения и он побежал в лес и начал громко призывать свою мать прося ее вернуться к нему но не услышал ответа весь день он звал ее а когда солнце закатилось прилег на груду листьев и уснул и все птицы и звери оставили его Потому что знали, как жесток он поступил. И только жаба разделяла его одиночество и охранял его сон. Да гадюка медленно проползла мимо. А наутро он встал, сорвал несколько кислых ягод с дерева, съел их и побрел через дремучий лес горько плача. И всех, кто бы ни повстречался ему на пути, спрашивал, не видали ли его матери. Он спросил крота. Ты... Ты роешь свои ходы под землей. Скажи, не видал ли ты моей матери, а? Ты выколол мне глаза. Как же я мог ее увидеть? Ты взлетаешь выше самых высоких деревьев и можешь видеть оттуда весь мир. Скажи, не видал ли ты моей матери, а? Ты подрезал мне крылья ради забавы. Как я теперь могу летать? Белочка, белочка, скажи, скажи, где моя мать? Ты убил мою мать.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 Я разыскиваю мою мать Дозвольте мне войти в город Ведь может случиться, что она там Воистину твоя мать возрадует Увидал тебя Ведь ты безобразней, чем жаба в болоте Или гадюка, выпалший из топи отсюда! Твоей матери нет в городе? Кто твоя мать, Почему ты разыскиваешь ее, Моя мать живет подаянием, так же, как и я Я обошелся с ней очень дурно Молю тебя, дозволь мне пройти, чтобы я мог И спросить у нее прощения, если она живет в этом городе Убирайся, покател Не то, пощекочем тебя фигами Погоди его прогонять э, Ну-ка, пойди -ка сюда, ты Но нет, мы продадим это мерзкое создание в рабство, и цена его будет равна цене чаши сладкого луна А в это время мимо проходил какой-то страшный и злой с виду старик Я заплачу за него эту цену Ты старик? Я... Что же, по рукам? Дай руку, мальчик!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 где цвели черные марки и стояли зеленые глиняные кувшины. И тогда старик вынул из своего тюрбана узорчатый шелковый шарф. Стой! Я завяжу тебе глаза, мальчик! Иди передо мной! Когда он снял повязку с его глаз, мальчик-звезда увидел, что он находится в темнице.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 Золотые монеты из белого золота Из желтого золота Из красного золота так. Сегодня ты должен принести мне монету Из белого золота А если не принесешь Получишь сто плетей Поспеши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 и вывел его из дома в сад, где росли черные маки, и заставив подняться на пять бронзовых ступенек, отворил с помощью своего перстня калитку. И мальчик-звезда вышел из калитки, прошел через город и вступил в лес, о котором говорил ему волшебник. «Наверное, он полон певчих птиц и ароматных цветов.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 Он нигде не мог найти монету из белого золота, о которой говорил ему волшебник, хотя и разыскивал ее с самого утра до полудня, и от полудня до захода солнца. Но ну вот солнце село, и он побрел домой, горько плача, ибо знал, какая участь его ожидает. Но когда он подходил к опушке леса, И чаще до него долетел крик. Казалось, кто-то взывает о помощи. И он, позабыв про свою беду, побежал на этот крик и увидел маленького зачонка. Помоги мне, мальчик, я попал в селок, расставленный охотником. Да. Сам я всего лишь раб, но тебе я могу даровать свободу. Давай. Это... Да. Ой, ты даровал мне свободу. Скажи, чем могу отблагодарить тебя? Я ищу монету из белого золота, mm. но нигде не могу найти ее. А если я не принесу ее своему хозяину, он побьет меня. Ступай за мной. Я отведу тебя туда, куда тебе нужно, потому что я знаю, где спрятана эта монета и зачем. Спасибо. Mm.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 Теперь следует сказать, что у городских ворот сидел прокаженный. Лицо его скрывал серый холщовый капюшон, и глаза его горели в прорезях, словно угли. И когда он увидел приближавшуюся к воротам мальчика-звезду, он загремел своей деревянной миской и зазвонил в свой колокольчик. «Подайте мне милостыню, или я должен буду умереть с голоду». Ибо они изгнали меня из города. И нет никого, кто бы жалился надо мной. Увы, у меня в кошельке есть только одна единственная монета. И если я не отнесу ее моему хозяину, он прибьет меня, потому что я его раб. А, прошу тебя и умоляю. Я не могу. А, жалься надо мной и отдай мне монету Возьми. Когда же он подошел к дому волшебника Тот отворил калитку и впустил его в сад Ты принес монету из белого золота? Нет, у меня ее нет И тогда волшебник набросился на него И стал колотить его И поставил перед ним пустой деревянный лоток для хлеба Ешь! И поставил перед ним пустую чашку Пей! И снова бросил его в темницу А на утро волшебник пришел к нему и сказал Но если завтра ты не принесешь мне монету из желтого золота Ты навсегда останешься моим рабом И получишь от меня триста плечей <свят> Мальчик-звезда направился в лес И целый день искал там монету из желтого золота Но не мог нигде найти ее А когда закатилось солнце Он опустился на землю и заплакал И пока он сидел так, проливая слезы, к нему прибежал маленький зайчонок, которого он освободил из селка. Почему ты плачешь? И что ты ищешь в лесу? Я ищу монету из желтого золота, которая здесь спрятана. И если я не найду ее, мой хозяин прибьет меня и навсегда оставит у себя в рабстве. Но следуй за мной, видишь озеро? На дне его лежит монета из желтого золота. «Как мне благодарить тебя? Ведь вот уже второй раз, как ты выручаешь меня. Ну и что же, зато ты первый жалился надо мной». И мальчик-звезда взял монету из желтого золота, положил ее в свой кошелек и поспешил в город. Но прокаженный увидел его на дороге, побежал ему навстречу и упал перед ним на колени. «Подари мне милостыню, или я умру с голоду». У меня в кошельке нет ничего, кроме монеты из желтого золота. Но если я не принесу ее моему хозяину, он побьет меня и навеки оставит у себя в рабстве. Но прокаженный молил его сжалиться над ним, и мальчик-звезда пожалел его и отдал ему монету из желтого золота. А когда он подошел к дому волшебника, тот отворил калитку и впустил его в сад. Ты принес монету из желтого золота, а? Нет. У меня ее нет. Тебе. И волшебник набросился на него Ах! и стал его избивать и заковал его в цепи и снова вверх в темницу. А утро волшебник пришел к нему. Если сегодня. Ты принесешь мне монету из красного золота Я отпущу тебя на свободу А если не принесешь, я убью тебя И мальчик-звезда отправился в лес И целый день разыскивал там монету Из красного золота Но нигде не мог ее найти Когда же стемнело, он сел и заплакал И пока он сидел, так проливая слезы к нему Прибежал маленький зайчонок Монета из красного золота, которую ты ищешь, находится в пещере, что у тебя за спиной, спиной. Ну, перестань плакать. Возрадуйся. Как могу я отблагодарить тебя? Ведь уже третий раз ты вручаешь меня из беды. Ну, ты же первый сжалился надо мной. И он проворно ускакал прочь. А мальчик-звезда вошел в пещеру и в глубине ее увидел монету из красного золота. Он положил ее в свой кошелек и поспешил вернуться в город. Но когда прокаженный увидел его, он стал посреди дороги и громко закричал. А, а, отдай мне монету из красного золота, или я умру. Твоя нужда больше моей. Возьми ее. Однако сердце его сжалось от тоски, ибо он знал, какая страшная судьба его ожидает. Но чудо! Когда проходил он городские ворота, воины низко склонились перед ним, отдавая ему почести. Как прекрасен, господин! Наш! Не, не найдется в. никого! Прекраснее, Они смеются надо мной и потешаются над моей бедой. Толпы горожан следовали за ним и говорили: он прекрасен! И так велико было стечение народа, что он сбился с дороги и пришел на большую площадь, где стоял королевский дворец. И ворота дворца распахнулись, и навстречу мальчику-звезде поспешили священнослужители и знатнейшие вельможи города. И смиренно поклонившись, ему сказали, «Ты наш господин, которого мы давно ожидаем, и сын нашего государя».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 Посмотрись в него И мальчик-звезда Посмотрел в него И что же он увидел? Моя красота Вернулась ко мне И лицо мое стало таким же Каким было прежде И лицо стало таким же, каким было прежде Только в глазах своих Он заметил что-то новое Чего раньше никогда в них не видел А священнослужители и вельможи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 И теперь ищу ее, чтобы вымолить у нее прощение. И не будет мне покоя, пока я не найду ее. Так отпустите же меня, ибо должен я вновь отправиться странствовать по свету. И нельзя мне медлить здесь, хотя вы и предлагаете мне корону и скипетр. И сказав это, он отвернулся от них и обратил свое лицо к улице, тянувшейся до самых городских ворот. И что же он увидел? Среди толпы,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 Я отрёкся от тебя в дни моей гордыни. Не отрень же меня в час моего смирения. Я питал к тебе ненависть. Одари же меня любовью. Я отверг тебя. Прими же свое дитя. Но нищенка не ответил ему ни слова. И он просел руки к прокаженному и припал к его стопам. Трижды я оказал тебе милосердие. Умоли же мою мать ответить мне хоть... Единственный раз Но прокаженный хранил безмолвие О, мать моя Это страдание мне не по силам Даруй мне свое прощение И позволь вернуться в наш лес И нищенка положила руку на его голову И сказала Встань И прокаженный положил руку на его голову И тоже сказал Встань И он встал с колен и посмотрел на них И что же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 Слишком тяжкому подвергся он испытанию. Спустя три года он умер, а преемник его был тираном. Аскару Альт. Мальчик-звезда. Ее для вас прочитали артисты Ирина Цветкова, Евгений Баранов, Сергей Кузнецов, Светлана Письмиченко, Андрей Толубеев, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Инга Бачанова.